Но волнение ее сразу же улетучивалось, потому что сразу вслед за этими словами он говорил ей что-нибудь смешное и рассказывал, что произошло с ним за те три дня, в которые они не слышали друг друга, и расспрашивал, что было с нею, а она рассказывала ему то про семинар по живописи Возрождения, который ужасно интересно ведет профессор Васильчиков, то про выставку импрессионистов, на которую она три часа стояла в очереди, и собственные рассказы казались ей ерундой какой-то. Но про что же еще ей было рассказывать, если главным в ее жизни был он и мгновение разговора с ним? Любое воспоминание о нем было для нее важнее, чем все соборы на картинах Моне и Моне. Лазарь, впрочем, слушал про Моне и Моне так терпеливо, словно это было бог весть, как важно для него. Но Глаша все же старалась рассказывать покороче. Ей не самой хотелось говорить, а его слышать. Да к тому же, это ведь очень дорого, так часто звонить ей из Америки и так подолгу с ней разговаривать. Конечно, у него стипендия, и он еще работает в фармацевтическом концерне. Но ведь это как раз и значит, что деньги не падают на него с неба, и каждая минута разговора — это его жизнь, здоровье и время. За этот год она возненавидела Атлантический океан. Зачем он такой огромный, что невозможно его перелететь единым духом? И зачем границы, визы, деньги — все, что люди выдумали, чтобы не дать себе быть счастливыми? Глаша считала дни в ожидании лета. Они с Лазарем должны были увидеться в Обскове. Вернее, это она думала, что они увидятся в Обскове, когда оба приедут туда к родителям. Лазарь же, оказывается, давно уже придумал для них другую встречу, только ей не говорил до времени. 8 марта она нашла на полке, на которую в общежитии выкладывали письма, большой конверт на свое имя. В конверте обнаружилась путевка. Глаша несколько раз перечитала, что в этой путевке написано, пока не поняла, что читает свое имя и фамилию, и что место поездки, которое ей предлагается, — Париж. Она еще раз прочитала «Париж» и застыла у общежитской вахты, не понимая, что это значит. Только вечером, это как раз был день разговора с Лазарем, Глаша узнала, что в Париж он прилетит на три часа раньше, чем она, и встретит ее в аэропорту. Он смеялся над ее растерянностью, а когда она рубка заметила, что путевка ведь слишком дорогая, Ответил, не дороже денег, а Америка, по счастью, предоставляет столько разнообразных возможностей зарабатывать, что грех жаловаться и грех не потратить эти деньги на то, чтобы она увидела всех своих Моне, Моне и прочих Мон-Лис в естественных для них условиях. Париж был первым городом, в котором они встретились летом. Следующим был Рим, и из Рима они съездили еще во Флоренцию и в Венецию. После глашенного четвертого курса поехали вместе в Швейцарию. К тому времени Лазарь уже вернулся из штатов в Обсков и занялся бизнесом, ради которого и учился в Гарварде. — Далеко простирает химия руки свои в дела человеческие, — сказал он однажды. Они стояли в тот день на мосту вздохов. Глаша смотрела, как течет под ними зеленая венецианская вода, а Лазарь смотрел на Глашу. — А почему ты сейчас это сказал? — засмеялась она. — По-моему, вода не химическая, а только тусклая немножко. — Это не я сказал, — уточнил он. — Это Ломоносов но применительно ко мне так оно и есть. Химия далеко в мои дела простерла руки и всю мою жизнь переменила. Каким образом он стал владельцем фармацевтического завода, на котором после химфака МГУ работал в Обскове инженером-технологом, Глаша не поняла. Да и не очень она стремилась понять это во всех подробностях. Ей хватало того, что рассказывал Лазарь. И после того, что он рассказывал, пересуды о том, что время, детскость, сейчас такое, когда все все у всех украли и на том только и вылезли, вызывали у нее недоумение. Конечно, людей, стремящихся что-нибудь украсть, если за воровство немедленно не отрубают руку, очень даже немало. И все-таки не всеобщее воровство казалось ей тем главным, что определяло теперь жизнь. Она бурлила вокруг, это новое, почти ни в чем не повторяющее прежнюю жизнь, и не было в ней ничего такого, что представлялось бы неосуществимым для человека, у которого способность широко мыслить сочетается с сильной волей, притворяющей мысль в действие то есть как раз для Лазаря Ермолаевича Коновницына. В его рассказах она ловила не столько информацию о том, как он налаживает работу своего завода, сколько те самые приметы его натуры, которые так ее восхищали. «Конечно, волшебную пулю, которая мгновенно рак уничтожит, биотехнологии не сотворят», — говорил он, рассказывая, над чем работают сейчас химики и биологи во всем мире, «но оружие против рака они все равно создают мощное». И Глаша сразу представляла эту самую волшебную пулю, которая летит из его рук и убивает рак. Очень все-таки ему подходило то, что на его заводе выпускались не какие-нибудь безликие железобетонные конструкции, а именно лекарства. Хотя пусть бы и конструкции. Это не имело для нее главного значения. Конечно, какие-то приметы его жизни пугали Глашу.